Глава четвертая. Инна. Не спорю, хорошо уходить от мужа, когда не надо думать, на что жить. И это опять возвращает меня к вопросу о том, что не блажь ли все это. Легко разрушить, а как потом жить в руинах? Может, забрать заявление? Но только мысль об этом вызвала стойкий протест во всем организме. Что ж, как ни крути, а в квартиру ехать нужно, собрать вещи. «Пришла?» — с порога начал Лёша. Ревнивый муж, честное слово. «Проходи в кабинет, я готов к разговору». Не замечала раньше за ним таких замашек. Или не хотела замечать. Кабинет — место для работы и приема посетителей, особо важных, вхожий в близкий круг. Чисто мужская комната. Прям вот классика жанра. И за столом расположился классический жесткий адвокат, готовый стереть противника в порошок. Крайне неприятное ощущение и даже присесть не предложил. Что ж, надолго задерживаться я не собираюсь. Инна, почему ты это сделала? Зачем? Ты хоть понимаешь, что натворила? Слова били на отмыш Что-то подобное я сегодня уже слышала. Захотелось огрызнуться. А что я натворила? Всего лишь подала на развод. Каждый день сотни и даже тысячи людей разводятся. Голос не дрогнул. Уже победа. Во-первых, ты моя жена и не имела права принимать такое решение в одиночку. Во-вторых, мне нет дела до других. Извини. Во-первых, оставь свои адвокатские замашки. Во-вторых, чуть ли не последние полгода я пыталась с тобой поговорить. В голосе уже слышалась истерика. «Но тебе некогда. Ты стал находить постоянные отговорки. Что изменилось?» «Инна, ты говоришь глупости. Сама себе что-то навыдумывала, и теперь валишь с больной головы на здоровую. У нас же все отлично было. Тебе заниматься всякими кустами, цветочками никто не мешал. У меня солидные клиенты». Ты постоянно сопровождала меня на выставки, обеды, ужины и разные мероприятия. Отдыхать ездили, куда хотели. Платья твои довольно недешевые. Туфли и целая коллекция. А теперь, когда мне сделали предложение пойти в политику с возможным переездом в Москву, ты меня бросаешь. Да никто в здравом умении откажется от такого. Что с тобой не так? Я смотрела на Лешу и не узнавала в чужом человеке своего родного и любимого мужа. С этим мужчиной мне было неприятно находиться в одной комнате. По позвоночнику скользил холодок, а ладони покрылись липким потом. Собрав остатки самообладания, удалось выдавить из себя. «Думай обо мне, что хочешь, но если ты не заметил...» то кустами-цветами мне заниматься просто не мешали. Не помогали, не поддерживали, просто не мешали. Тебе абсолютно неинтересно, что я делаю. Твоя репутация, твои клиенты. Когда в тебе стало столько эгоизма? А я? И хочу заметить, что недешевое платье и кучу обуви я покупаю на свои деньги, как и новый диван или шторы. Не делай из меня женщину, сидящую на шее у мужа, который изо всех сил зарабатывает на ее капризы. Почему ты обесцениваешь меня и мой вклад? Вспомни хоть один раз, хоть один повод для недовольства или ревности. Не можешь? Потому что не было. Надежный тыл, красивая воспитанная спутница. Все как нужно. И что? Тебе всегда было не очень интересно, чем я занимаюсь. А последние несколько лет вообще стало все равно, пока это не выходит за рамки приличий. Я обязана спрашивать, как у тебя прошел день, какие проблемы, и выслушивать жалобы на коллег, конкурентов, законы и далее по списку. А ты? — Все хорошо? Ну и умница. Не нагружай меня мелкими проблемами, — передразнила его. — Ах, вот как ты заговорила! И «Бесишься от безделья? Машина, шмотки, домработница, рестораны и всякие спа-салоны — все у тебя есть, а тебе все мало. Тебе всю жемчуг мелкий. Чего тебе не хватает? Шопинга? Гулянок с подружками? Секса?» «Пока еще муж зло смотрит на меня и тяжело дышит. Да ты за год больше двадцати подарков от меня получила!» — А ты их считал, что ли? Вот уж интересная оговорка. Зачем считать подарки для жены? Мне как-то и в голову не приходило такое. Просто понравились запонки, купила. Или галстук, или портмоне. Какой смысл мериться подарками любящим супругам вообще? И когда оба не бедствуют в частности? Или о нашем финансовом состоянии я чего-то не знаю? — Глупости не говори, — ответил муж. — А, ну да, лучшая защита — это нападение. Просто на досуге стало интересно, чем я тебя не устроил. — Недостаточным количеством твоего участия в моей жизни и моим избыточным участием в твоей. У нас отдельные жизни стали, а не одна совместная. Ты это понимаешь? — Ну и вали, раз тебе так хреново со мной. Назад можешь не приползать, раз такая вся умная. Леша, «Развод — дело решенное. Пожалуйста, давай разойдемся миром. Ты же знаешь, имущественных претензий у нас друг к другу нет. Ты сам настоял на брачном контракте когда-то». «И зря, как я понимаю. Ты всегда стремилась к независимости. А сейчас это стало переходить все мыслимые границы. Из этой квартиры ты ни одной вещи не получишь». Зло проговорил он. «И лифчики оставить?» Свекровь мое чувство юмора называла неподражаемо идиотским. Поэтому приходилось его сдерживать, чтобы не повредить карьере Леши. «Свои личные вещи можешь забрать, но только сейчас. Завтра с утра я сменю замки». «Ого, вот это поворот!» Спустя десять лет счастливого брака открывать некоторые стороны в родном человеке было неприятно поразительно. «Когда он успел так измениться?» Или изменилась я? Как бы там ни было, одежду, книги и украшения я собирала под пристанным взглядом мужа. Как будто я горничная, которую уличили в воровстве. И еще один плюс к доводам о разводе. Интересно, а Леша и его мать что планировали в отношении меня? Ведь неспроста такие реакции и разговоры. Ох, как неспроста! Что же... Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. В моем случае это значило оставить ценное украшение и большую часть подарков, кроме тех, что я уже износила. Но и уходить, поджав хвост после таких откровений, я не собираюсь. Тщательно собрала вещи в сумки и чемоданы, стараясь не расплакаться. Главное — сохранить гордость, а на остальное заработаю. Было б о чем горевать». Покидала бывшее семейное гнездушка, груженная, как мул. Второго захода мне не дадут. И только в машине снова расплакалась. Еще вчера моя жизнь выглядела, как картинка из модного журнала, как мечта любой женщины. А сегодня муж наблюдает, чтобы я не взяла лишнего. Откуда такая мелочность? «Не паникуй и не накручивай сама себя», — повторяла как мантру. Алексей имеет право злиться. Ты поступила прометчиво, молча подав на развод. С другой стороны, на все вопросы и разговоры в последнее время он просто отмахивался и говорил, что все глупости, и я маюсь дурью. Возможно, что дурью, но жить пластиковой жизнью я не хочу. Все правильно, Инна, все правильно, убеждала себя, а на самом деле меня грызли сомнения. Но, с другой стороны, откуда в нем вылезло все это? Адвокаты те еще контролеры по жизни. Но чтобы до такой степени все учитывать, и что, через какое-то время мне был бы выставлен счет за все это? Или он копил претензии, если во мне его что-то перестанет устраивать? И вот я подошла к самому интересному вопросу. А любил ли меня Леша? Или я была самой удобной кандидаткой на роль жены. Разница в семь лет позволяла ему выточить из девятнадцатилетней девушки идеальную женщину. Только вот то, что я не люблю споров, скандалов и скоропалительных решений, не делает меня глупой покладистой клушей, полностью растворяющейся в других. Успокоившись, завела машину и вырулила на проспект. Поздний вечер. Почти ночь, сияющий электрическими огнями город, отсутствие пробок и теплый весенний ветер, врывающийся в салон через открытое окно, ознаменовали начало нового этапа жизненного пути. На удивление, в съемной квартире я спокойно уснула, едва голова коснулась подушки. Дома же уже пару месяцев нормально не спала. Постоянно преследовала чувство тревоги а утром начался второй день ада. Мама и свекровь удвоили усилия по возвращению блудной меня в семью.